О земле знать надобно, кто царем будет, ежели. Ну, там послушаем, что нам скажут. Сами ответим, что думаем. И царевич наш Фёдор там и тоже будет. Вестимо дело прямое, только как стража. Кто на охране стоит, коли иноземцы, нарышкинские, домотвеевские, прихвостни, так и дела зачинать не можно. Приведут они Пащенко малого. Гляди, тут же и наречет его отец помимо старшего сына. От их всё станется». «Не будет того. Быть никак не можно. Мы улучшим часок. Не рубить же станут первых бояр да князей, да отца духовного на глазах царских. А сторожа завтра от стрельцов. Слышь, и тут нам помехи не будет», — успокоил всех хитрово. «Это добро. Только бы Матвеев не подсидел чего. Он чай тоже не спит. Он чай». «Он да не он. Я Матвеева отвею». Вмешался снова Толстой. «У меня на его тоже слово есть». «Отсюда я к нему прямо. Увидите, братцы, как я дурманю нехристиентова». «Ну-ну, ладно, уж ты гляди, а мы все после вечерин и соберемся у царя. Так и других повестим, кому надо». Недолго еще продолжалось совещание, скоро все разъехались по домам готовиться к завтрашнему решительному дню. И раньше всех покинул компанию Толстой, о чем-то наедине еще потолковав с самим Богданом Матвеичем». Заехав на перепутье домой, Толстой только часам к шести дня, то есть по-тогдашнему довольно поздно, вопал к Матвееву. Обычно незваные и нежданные именитые люди друг к другу не ездили, а всегда упреждали о своем приезде. Появление Толстого, не приславшего извещения о себе, привело в недоумение и полковницу, и всю старшую дворовую челядь в доме Матвеева. Самого Артамона не было дома». Дворецкий, встретивший возок Толстого у самых ворот, почтительно об этом доложил боярину. «Так я и полагал, что по делам сейчас ездит друг мой, любезный Артамон Сергеич. Да не вверху же он. Так долго чай не позадержится, а я подожду. Дело больно спешное, не терпится, слышь». Вылезая уже из саней, решительно заявил Толстой. И тут же словно мимоходом спросил. «А не сказывал сам, где побывает?» «Гляди, Картищевым, алик Долгорукому, сочеркасскими князьями, либо Нькадоевским вести себя наказывал, выезжаючи. Не слыхал ли парень?» «Сдается, что и так, боярин, не упомню. При выезде господина не был сам, по-домашнему займался», — уклончиво ответил Дворецкий, зная, что особой дружбы между Матвеевым и Толстым не было. «Когда Дворецкий ввел гостя в покое, Евдокия Матвеева, выполняя долг хозяйки по европейскому, а не по московскому обычаю, явилась сюда же. «Выпить, закусить, чего не изволишь ли?» – после первых приветствий предложила она, указывая на поднос с медами, винами и разными сластями, принесенный за нею и поставленный на соседний стол. «Выпью медку, горло промочу. Хозяйка просит, не можно отказать. Только по нашему случаю, «Милости прошу и самой пригубить малость для пущей ласки и охоты. Я ничего не пью. Прошу, милости, боярин, не обессудь. Ин будь по-твоему. Много лет здравствовать хозяюшке со всеми чадами и домочадцами. Пошли, боже, щедроты свои на дом сей и на всех, кто въем». С поклоном осушив кубок, Толстой пожевал пряника. Наступило молчание». Мороз но не силён заговорил гость, желая помочь хозяйке с затруднительным положением, так как заговаривать первый даже с гостем женщине не полагается. Да, холодно, Недаром у вас говорят, что под конец мороз то злее. скоро и теплеть пора, а морозы да в юге не стихают. В сей час оно ничего притихло, а с утра и дюжи сиверка было, Кабы сам себя не зазяб больно, коли много разъезжать доведется. «Ну, того я не опасаюсь. На войне да в походах, гляди, мой Артамон Сергеич, и не такую стужу видел. Бог даст ничего». Опять настало молчание. «Сынок-то как, Андрюшенька ваш!» начал было снова Толстой, но остановился, заслышав шумы движения за окнами во дворе. Кто-то въехал во двор. «Ну вот», — перебил сам себя гость, «видно и сам, недолго ждать пришлось». Он угадал. Не прошло трех минут — как вошел поспешно Матвеев, предупрежденный слугой о том, кто его ждет. «Не взыщи, пётр Андреевич, что с хозяйкой моей поскучал малость. Знал бы, вернулся бы скорее. Сам виноват, что не упредил», — стал говорить хозяин Толстому. Тот только руками замахал. «И что ты, милостивец, что ты, государь мой, Артамон Свет Сергеевич? И любо тут было ждать и мило тебя видати, а не упредил не моя вина. Дело важное спешно приключилось, только вот сейчас». «Не поизволишь ли потолковать с тобой малость, господине?» «Идем, идем ко мне в покойчик, там никто не помешает. Видно, что важное, коли ты...»